Александр Тамоников. Базовый прорыв. Роман. Серия Тамоников честь имею. Москва, Эксмо, 2009 год, категория 16+. Аннотация. Для террористов сотня жизней мирных людей пыль. Для того, чтобы устроить диверсию на заводе по утилизации химического оружия на севере России, главарь афганских маджахедов Гурбани Обрекает на гибель пассажиров иранского «Боинга», который падает на полосу защитных укреплений завода и тем самым расчищает путь иностранным наемникам Гурбани. Группа во главе с Дэвидом Лески проникает на территорию завода и прячется в подземном коллекторе, выжидая часа для проведения диверсии. Но ждут не только они. Обложив наемников, ждет этого же часа и отряд спецназовцев подполковника Пашина из антитеррористической службы АНТ.